Глава 9. Полярная буря. Йорник и Густапс. Часы бесед. Почему? В эту самую ночь разразилась страшная буря, свирепствовавшая подряд трое суток. Пакингтон, явившись на клипер с двумя своими эскимосами, Густапсом и Йорником, Которых пожелал видеть и расспросить Фредерик Бьорн, не мог все три дня возвратиться на свою яхту. Несмотря на то, что ртутный столбик упал до 36 градусов ниже нуля, океан не замерзал. Ему мешала буря. Почтенный Янки по-своему боролся с ветром и холодом. Он постоянно тянул стаканами то виски, то джин, то бренди, то херес. Этот прилежный труженик, как и большинство американцев того времени, не умел ни на что больше употреблять свой досуг, как на то, чтобы пить и пить. В течение трех суток, покуда продолжалась полярная буря, он только этим и занимался. На вопросы, обращенные к эскимосам, Густапс и Йорник отвечали, что лет девять или восемь тому назад они провожали одного европейца со свитой до ледяной стены, через которую уже не переступил ни один человек. Эскимосов послали обратно за помощью, которую европейцы просили у их племени, но когда они возвратились, европейцев уже не было в живых никого. Все они погибли от голода и холода. Впоследствии, правда, Густапс и Йорник слышали от других эскимосов, что двое или трое из членов экспедиции перебрались все-таки через ледяную стену, за которую действительно лежит земля, свободная ото льда, куда улетают водяные птицы. Но эта земля так же холодна, как и соседние страны, и потому те два или три европейца тоже, по всей вероятности, погибли, как и их товарищи. Ответы эскимосов не только не разъяснили, но скорее даже запутали вопрос. Живя на Клипере, эскимосы ничем не возбудили против себя подозрений. Йорник выказывал себя очень услужливым и распорядительным. Мысль Фредерика учреждать по дороге промежуточные пункты он одобрил вполне. Скоро даже год Шальк и Рескьявик прониклись уважением к его опытности, и без его совета на клипере не делалось уже ничего. Таким образом, негодяй создал себе прочное и почетное положение среди членов экспедиции, облегчавшее исполнение его гнусных замыслов. Йорник говорил обыкновенно за себя и за Густопса, своего родственника. Последний играл роль немого и так удачно, что никогда ничего не говорил, по крайней мере при других. Со своей стороны Густопс начал ухаживать за старым Грундвигом и всячески подлаживался к нему. Заметив слабость старика к табаку, он подарил ему несколько пачек самых разнообразных сортов. Старик умилился и сказал однажды своему другу Гуттеру. «Знаешь, этот эскимос, по-видимому, вовсе не дурной человек. Очень часто нам с первого взгляда кажутся несимпатичными люди, в сущности честные и... и... «Имеющие очень хороший табак», — договорил не без злорадства Гуттер, насмешливо поглядывая на друга. На этот раз враги Бьорнов выбрали для исполнения своих целей чрезвычайно ловких людей. Эти люди умели ждать, а это всегда имеет очень большое значение для успеха задуманных дел». «Что? Какой я? Каких молодцев нанял?» Грундвик дряхлел. Это был уже не прежний Грундвик, угадывавший все с первого взгляда. Конечно, он не утратил еще своей обычной проницательности, но зато действовал с меньшим тактом и вечно твердя и повторяя одно и то же, начиная надоедать своим господам. Почти все на корабле, за исключением одного Гуттера, говорили про старика. Он завирается. Таким образом, Густапс и Йорник, слушатели уже догадались, конечно, что это были переодетые агенты грабителей, почти не имели на клипере серьезных противников. При таких условиях опасность, грозившая Норландцам, была чрезмерна и едва ли отвратима. Буря утихла. Ледяные быстро спаялись и образовали сплошное ледяное поле. Солнце появилось на горизонте лишь на самое короткое время. Наступила пора покинуть корабли и двинуться в путь. Оставалось докончить последние приготовления, удостовериться, не позабыто ли что-нибудь, и окончательно установить маршрут. Однажды после обеда, когда все прочие ушли, за столом остались братья Бьерны, Пакингтон и Гуттер с Грундвиком. Разумеется, беседа шла, как и всегда, о предстоящей экспедиции. «Итак, — сказал Пакингтон, — солнце скроется здесь на целые полгода». «Любезный Пакингтон, вы ошибаетесь», — возразил герцог Норландский. В этой части Гренландии полярная ночь продолжается только три месяца, да и то она озаряется северным сиянием. «Господа», — указал Янке, — «у меня есть идея. Не позволите ли вы мне сообщить ее вам? Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем». «Что касается до меня», — так начал Янке, «то я очутился здесь в такую пору совершенно случайно». Потому главным образом, что мне подсказали эту мысль, нанятые мною в Исландии проводники. Но вы другое дело. Вы готовились к экспедиции заранее. Вы заранее выработали план. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно это время года? Очень просто, любезный Пакингтон. Мы хотели вступить в борьбу с суровым климатом в то время, пока мы еще полны сил и не истомлены путешествием. Мы имели в виду встретить все трудности в самом начале и победить их. Затем, когда мы уже порядком утомимся и измучимся, солнце вернется, а с ним возвратятся к нам и утраченные силы. Боже мой! «Какое простое и в то же время глубоко верное рассуждение!» — вскричал Пакингтон, искренно пораженный ответом Норландца. «Все прежние путешественники, — продолжал герцог Норландский, — поступали как раз обратно. И в конце концов, что же выходило? Истратив все свои силы, они натыкались на препятствия и погибали, не будучи в состоянии ни непревозмочьих, «Не вернуться назад. Мы же обеспечили себе и возможность борьбы и свободное отступление на случай неудачи». «Если после этого мы не достигнем цели, — вскричал в восторге Пакингтон, — то я уж и не знаю, кому удастся ее достигнуть когда-нибудь». Несколько минут еще продолжалась беседа на ту же тему, Наконец собеседники разошлись по своим каютам и легли спать.